Исторические журналы, выходившие при большевиках более или менее обособленно от официальных органов большевистской власти, все погибли. Прекратил существование журнал Былой, Как однодневные мотыльки, один с другим исчезали исторические журналы, возникавшие при содействии Академии наук «Как-то дела и дни», «Русское прошлое», «Века», «Россия и Запад», «Анналы». В настоящее время историческая журналистика в СССР представлена Красным архивом, издаваемым Центральным архивом РСФСР и несколькими периодическими изданиями, выпускаемыми отделом ЦК по изучению истории Октябрьской революции, из которых заслуживает быть отмеченным преимущественно журнал Пролетарской революции. Красный архив есть периодический сборник, в котором публикуются документы, относящиеся в громадном большинстве к политической истории последних годов Старого Режима, к истории Февральской и Октябрьской революции 1917 года и к истории Гражданской войны. Время от времени, в небольшом количестве, там печатаются материалы, касающиеся более давних моментов русской политической истории, второй и даже первой половины XIX столетия. Каждая документальная публикация снабжается предисловием. Под этими предисловиями фигурируют подписи то именитых большевиков, как, например, Покровского, Стеклова и других, то архивных работников прежнего времени, как, например, Чулкова, Валка, Сергеева и прочих, то неизвестных в литературе лиц, видимо, молодых партийных писателей, стремящихся, что называется, заслужить шпоры усердного схвалениям большевизма и всяческим поношением всего того, что в орбиту большевизма не входит. За самыми малыми исключениями эти предисловия никакой цены для исторической науки не имеют. На всех этих предисловиях лежит один и тот же обязательный штамп. Все небольшевистские деятели подвергаются осмеянию и оплеванию, буржуазия уличается во всех смертных грехах, социалистические партии, не примыкающие к большевикам, клеймятся как гнусные предатели и, наконец, авторы предисловий не находит слов, чтобы излить свое возмущение кровожадностью, бессудностью, казней и расправы, удушением свободного слова, практикуемыми всеми небольшевистскими властями. Это прославление большевистскими устами гуманности и терпимости и возмущение жестокостью и деспотизмом преподносится читателю самым развязным тоном, самым непринужденным обращением с историческими фактами. Ввиду всего этого вводные статейки к документам приходится просто отбросить в сторону, как ненужный балласт. Зато самые документы, печатаемые в Красном архиве, содержат в себе немало весьма важных исторических данных и заслуживают с этой точки зрения полного внимания. За 1927 год появилось три книжки этого журнала, номера 20, 21 и 22. Мы рассмотрим напечатанные в них материалы, распределив их по хронологическим рубрикам. Наименьшее количество документов относится ко времени предшествующему царству Николая II. В 20-й книге напечатано письмо, написанное в начале 1903 года Толейрану французским коммерческим агентом Лессепсом и содержащее в себе самую мрачную характеристику всех русских государственных деятелей того времени. К царствованию Александра II относятся весьма важные документы по истории революционных движений 70-х годов. Это первое письма Здановича, бывшего главным руководителем тех революционных кружков конца 1874 и начала 1875 -го года, деятели которых судили затем по политическому процессу 50 в 1877 году. Письма относятся к моменту. С самого разгара подпольной работы этих кружков, и хотя только одно письмо описано с Дановичем на воле, а остальные уже из тюрьмы, тем не менее все письма полны фактических указаний на ход приемы и задания революционной работы Сдановича и его сотоварищей. На процессе пятидесяти членов этих кружков усиленно настаивали на том, что они были лишь мирными пропагандистами своей идеологии. Письма Здановича важны тем, что в противность этим показаниям они раскрывают живую картину чисто активной революционной деятельности этих кружков. Второе. Извлеченные из дела особого присутствия Сената показания народовольца Колоткевича 12 февраля 1881 года и народовольца Богдановича 1882 года который под фамилией Кобозева участвовал в подкопе в Петербурге на Малой Садовой перед 1 марта 1881 года, и народовольца Златопольского. Эти показания содержат очень важный материал для освещения трех существенных вопросов. В какой мере выдвинутой партией народной воли задача чисто политической борьбы против самодержавия являлось отклонением от первоначальных задач земли и воли? Во-вторых, как смотрели народовольца на террор, как на основное средство борьбы, или как на совершенно исключительную меру, оправдываемую лишь совершенно экстренными обстоятельствами, и, наконец, при каком минимуме уступок со стороны правительства народовольцы полагали бы возможным прекратить свою борьбу. Наконец, в 22-й книге напечатаны две прокламации нечаевцев, они обращены к дворянству и к родовой аристократии. Это весьма наивная попытка побудить аристократию к восстанию против царствующей династии, как династии пришлой и узурпировавшей права родовитой знати. К царствованию Александра III относится очень любопытный документ по истории священной дружины. Это отчет о всей деятельности дружины, составленный уже по ее закрытии и сохранившийся в фамильном архиве Вранцовых. С опубликованием этого документа рассеиваются многие недоумения и освещаются многие неясности в отношении этого своеобразного предприятия. Из отчета мы получаем совершенно точные сведения о внутренней организации дружины, о ее отношениях к добровольной охране, которая состояла при дружине как вспомогательное учреждение, о числе членов дружины – 729 человек – а в добровольной охране 14672 человека к моменту закрытия дружины, к сожалению, нет именного списка членов, и о различных формах ее деятельности по борьбе с революционерами. Наиболее интересен вопрос о связях дружины с кругами земцев-конституционалистов. По этому вопросу несколько лет тому назад разыгралась полемика между Богучарским и Богданом Кистиковским. Богучарский утверждал, что Драгоманов, редактируя вольное слово и ведя в нем борьбу против террористов, воображал, что действует при поддержке Земского Конституционального Союза, тогда как фиктивный представитель этого несуществующего Союза был на самом деле агентом священной дружины. Кистяковский доказывал, что Земский Союз был не фикцией, а реальностью и действительно поддерживал вольное слово Драгоманова. В отрицании реальности Земского Союза Богучарский действительно был неправ. Мы знаем, что Союз существовал, хотя и не обнаруживал энергической деятельности. Но напечатанным теперь документом ясно удостоверяется, что Драгоманов был жертвой мистификации, и вольное слово фактически, но скрытно содержалось священной дружиной, и, притом вовсе не в связи с каким-либо конституционным настроением некоторых заправил дружины как, например, Шувалова, а с чисто провокационными целями. В отчете читаем, что священная дружина организовала три печатных органа, из коих один был народовольческо-террористическим, правда, другой — революционно-конституционным, вольное слово, и третий — конституционно-либеральным, московский телеграф. Редакторы этих трех органов и не подозревали, что они выполняют предначертания священной дружины, а именно, правда должна была доводить до утрировки и очевидной нелепости народовольческую программу и тем дискредитировать ее. Вольное слово должно было вскрывать беспочвенность революционного терроризма и, выставляя программу умеренно революционную, облегчать колеблющимся народовольцам отход от их партии. А московский телеграф должен был сосредоточить на своих страницах сотрудничество видных либералов с тем, чтобы через некоторое время провалить все либерально-политические движения обнаружением в надлежащий момент того факта, что этот орган либералов служит агентурным целям священной дружины. Не напоминает ли эта колоритная картинка кое-каких фактов наших дней? Как не вспомнить Бена Кибу? Бывало все, всякое бывало. Перехожу к материалам, относящимся до предреволюционного периода. На первом месте тут стоит переписка Николая II с его матерью, Марией Феодоровной. Эти письма касаются событий 1905-1906 годов. Первые письма от 18 мая 1905 года, последние от 10 ноября 1906 года. Письма интересны тем, что в них Николай II дает себе гораздо большую волю в выражении своих чувств и настроений, нежели в своем чрезмерно лапидарном дневнике. Переписка начинается с того, что оба корреспондента выражают крайнее негодование на нахальное, и Николай II и Мария Федоровна употребляют именно это выражение, поведение великого князя Кирилла Владимировича после его женитьбы. Дело шло уже о решении Кирилла Владимировича титула великого князя, но затем Николай II смягчился. В письме от 19 октября 1905 года к матери в Данию Николай II описывает всеобщую забастовку, тоном крайнего негодования говорит о всех событиях этих страшных дней, сообщает о своих целодневных беседах с Витте. Николай II сообщает далее, что всех, кому он обращался, признавали нужным последовать совету Витты и потому он вполне сознательно принял это страшное решение. Через неделю он спешит успокоить Марию Федоровну, им, что положение стало гораздо благоприятнее, что он получил много трогательных телеграмм с просьбами сохранить незыблемым самодержавие, и что сразу в нескольких городах произошли еврейские погромы, в чем он усматривает проявление ненависти народа к революции. После подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве он выражает удовольствие, что набухавший нарыв, наконец, лопнул. Период Первой Государственной Думы в переписке не затронут, и Мария Федоровна в это время была в России. Но осенью 1906 года, в период наступившего между Думья, Николай II опять пишет матери, и на этот раз его письмо дышит чувством уверенности в том, что Опасные моменты миновали, и в упрочении правительства нет уже никаких сомнений. Любопытные, встречающиеся в переписке отзывы Николая II о министрах. Через всю переписку проходит резко отрицательное отношение к Витте. Я никогда еще не видел такого хамелеона. Любимец Николая II трепов Николай II много раз осыпает Трепова похвалами и признается, что все толстые записки и витты он прямо отдает Трепову, и тот кратко и ясно докладывает их содержание. Очень доволен Николай II Акимовым и Дурново. Столыпину в письме от 11 октября 1906 года посвящены такие строки. «Я тебе не могу сказать, как его полюбил и уважаю. Старый Игорь Имыкин дал мне добрый совет» указавший только на него и зато спасибо ему. Известно, что с течением времени это благоволение к Столыпину сильно потускнело. К документам предреволюционного момента относится программа Союза Русского Народа, препровожденная римским Корсковым министром внутренних дел Протопопову 15 января 1917 года, и документы, вскрывающие выдачу в мае 1916 года новому времени, От Министерства финансов, по мысли Барка, 880 тысяч рублей для обеспечения поддержки правительства со стороны этой газеты, причем для замаскирования этого подкупа была устроена довольно сложная банковская операция. Европейской войне посвящен только один документ – протокол совещания представителей военного командования союзных держав, состоявшегося в Петрограде 1 февраля 1917 года. На этом совещании было установлено, что в 1917 году союзники должны достигнуть решающих успехов, так чтобы исход войны стал вне сомнений. Для этого союзники должны удержать за собой инициативу и с 1 апреля начать общие наступления. Балканский театр был признан утратившим военное значение ввиду решения германцев в 1917 году вложить все силы в энергичное наступление на Москву и Петроград. По истории февральской революции находим обширное собрание писем, телеграмм и разговоров по прямому проводу, сохраненных в делах квартирмейстра при Верховном Главнокомандующем. Это собрание сохранено в особом деле в семи частях о заглавленном переписка, связанная с переходом к новому строю от 25 февраля по 13 марта 1917 года. Это документы по сношениям ставки Верховного Главнокомандующего с Петроградом и с командованиями отдельных армий в период Февральской революции. Все существенное из содержания этого собрания уже ранее стало достоянием печати и интереса новизны не представляет. Но все же опубликование всего этого материала в целом виде имеет большое значение как фактическая канва тогдашних событий поскольку они были связаны с деятельностью и судьбою Верховного военного командования. Периоду Временного правительства посвящен ряд интересных материалов. Во-первых, в статье Попова приведены многочисленные донесения Временному правительству от наших дипломатических агентов за границей по вопросу о воспрепятствовании проникновения в Россию немецких шпионов и агентов, а также тех западноевропейских политиков, которые стремились в Россию для пропаганды против войны и за сепаратный мир, и для свержения Временного правительства. Есть тут материалы и по вопросу об отправлении в Россию Троцкого и Ленина с его спутниками. Известно, что Временное правительство не проявило в этих делах достаточной твердости. Редакция Красного архива полагает наоборот, что Временное правительство – выказал здесь всю свою антиреволюционную природу и дает обзору этого материала заглавие «Временное правительство в борьбе с революцией». Очевидно, по мнению редакции большевистского журнала, «Временное правительство» должно было поощрять подготовку собственного своего свержения. Еще курьезнее, что под тем же заголовком журнал печатает донесение комиссара Временного правительства Сватикова, обследовавшего за границей контрреволюционные течения среди тамошних русских. Читая теперь этот отчет, получаешь впечатление, что Сватиков в уловлении предполагаемых сторонников восстановления старого порядка поддавался чрезмерному увлечению, но каким образом в этой его деятельности можно усмотреть борьбу с революцией, это уж тайно редакция Красного архива. Очень интересны протоколы Пленума Главного Совета Союза земельных собственников в 1917 году, возглавлявшегося Львовом. Эти заседания происходили в июле 1917 года. Союз имел целью бороться с земельной политикой временного правительства и отстаивать интересы земельных собственников. В нем участвовали и помещики, и крестьяне трубники В целом ряде местности у него были свои местные отделения. В протоколах Пленума находим, первое, информацию с мест, рисующую ход крестьянского движения по захвату земель. Второе, ряд постановлений, по которым раскрывается деятельность Союза. Союз возбуждал жалобы на действия местных земельных и властных комитетов, жаловался в Сенат на незаконные распоряжения местных властей, основывал газеты для пропаганды своих взглядов, подготовлял статистическое обследование состояния частных хозяйств, Подготовлял выборы в учредительные собрания с целью проведения туда своих представителей и организовывал ряд местных съездов для протеста против закона, изданного Временным правительством 12 июля и затрагивавшего интересы частных земельных собственников. Большое собрание документов посвящено событиям в Бухаре в 1917 году. Тут развертывается картина попыток Временного правительства побудите мира к проведению либеральных реформ, и та борьба, которая тотчас же началась против этих попыток, во-первых, со стороны консервативных кругов бухарского населения, а во-вторых, со стороны представителей Совета рабочих и крестьянских депутатов. К этому же периоду относится соответствующая часть дневника Николая II, объемлющие заключения в царском селе, переезд в Тобольск и заключения в Тобольске, кончая 31 декабря 1917 года. Общий характер дневника достаточно известен. Перед нами все та же лапидарная запись внешних фактов. Однако в этих частях дневника все же гораздо чаще прорываются внутренние чувства Николая II. Историей гражданской войны отведено значительное место. Полностью напечатан обвинительный акт, подписанный Крыленкой по делу правых эсеров. 24 июня 1919 года. Поэтому дело обвинялось 38 лиц в противобольшевистской пропаганде в Красной Армии в 1918 году и в попытке открыть Восточный фронт Советской Республики со стороны Саратовской губернии Уральским казакам. Далее идет ряд писем и документов, относящихся к деятельности ССР в Поволжье в 1918 году. Довольно обширное собрание документов, освещающие отношение грузинского правительства Жордании к английскому военному командованию в 1919 году. Это ряд протокольных записей бесед Жордании и Гегичкори с английскими генералами. Помимо ряда мелких препирательств грузинского правительства с английскими опционными властями по частным вопросам, Существенную часть этих бесед составляли усилия англичан предотвратить развитие военного столкновения между Грузией и армией Деникина. Редакция Красного архива полагает, что при всех разногласиях с Деникиным правительство Жордании все же видело в Деникине своего союзника против большевиков. Мы выносим из чтения этих документов прямо противоположное впечатление. Решительную ненависть к добровольческой армии и ее задачам проникнуты все заявления Жордании. Истории двух крымских правительств посвящены два документа. Это, во-первых, записка Налбандова, бывшего членом правительства Сулькевича. В ней изложена история возникновения правительства Сулькевича под непосредственным руководством немецкого оккупационного командования и последующие пререкания этого правительства с немцами. Наконец, Налбандов подробно излагает переговоры правительства Сулькевича с Украиной, где правительство Скоропадского настойчиво домогалось инкорпорации Крыма в украинское государство. Одна только существенная особенность правления Сулькевича совсем не затронута в записке Налбандова — это туркофильство Сулькевича, заходившее так далеко, что возникали подозрения а намерении Сулькевича подготовить подчинение Крыма Турции. Записку Налбандова вообще следует сопоставить с воспоминаниями о Оленского, которые были напечатаны в журнале «На чужой стране». Записка Винавера, бывшего министром внешних сношений в правительстве Крыма, была составлена тотчас же после эвакуации из Крыма, была доложена на собрании покинувших Крым членов этого правительства в Афинах 11 мая 1919 года. Это не что иное, как короткая справка о действиях правительства Сулькевича, Крыма и об истории его падения. Тут же напечатан журнал заседания Совета министров правительства Крыма, состоявшегося на проходе «Надежда» 16 апреля 1919 года. Лишь только этот пароход отошел с министром от берегов Крыма, когда большевистские пулеметы уже гремели с высот окружающих Севастополь. В этом журнале подробно изложены действия французского командования, которое в лице полковника Труссона едва не обрекло состав правительства Крыма на гибель, отказываясь выпустить министров в море, пока не будут выполнены денежные требования французов, оказавшиеся, в конце концов, неосновательными. Наконец, напечатан журнал первого заседания Совета при Врангеле 9 апреля 1920 года. В заключение отмечу немногие материалы, касающиеся русских писателей. Сюда относится записка, поданная Пыпиным Лорис Меликову 18 февраля 1881 года с ходатайством о помиловании Чернышевского. Данные о занятиях Льва Николаевича Толстого в архиве Министерства юстиции в Москве в 1879 году «Документами эпохи Петра I» Записи великого князя Николая Михайловича о его свиданиях и беседах с Львом Толстым в 1901-1902 годах, причем Толстой безуспешно старался склонить своего собеседника в пользу учения Генри Джорджа по земельному вопросу, а Николай Михайлович высказывал резкие осуждения на личной в России правительственной системе и признавал Николая II неспособным к решительным преобразованиям. И Негодующие письма Достоевского по поводу вышедшего в Германии в 1868 году немецкого романа «Из жизни Достоевского», в котором изображались совершенно фантастические, никогда не бывшие приключения Достоевского как опасного революционера. Таково существенное содержание книжек Красного архива за 1927 год. Нельзя не признать, что материалы, помещаемые в этом журнале, весьма разнообразны и любопытны, а топорная публицистика в комментариях к этим материалам вряд ли возбудит к себе доверие у кого-либо, кроме тех из большевиков, кто обладает святой простотой старушки, бросившей поленцев в костер Яна Гуса.